Глава двадцать первая, часть первая. Дриан. Если посол Мекхарна считает, что для его сопровождения во время его присутствия в столице подходят исключительно стихийные маги, рангом не ниже мастера, то он может подобрать их самостоятельно, в частном порядке. Совет и Корона считают выделенную охрану вполне достаточной. учитывая обстоятельства. Посыльный коротко поклонился и скрылся за дверью. Дриан снова опустил взгляд на лист бумаги, лежащий перед ним на столе. Высокая стопка точно таких же листов по левую руку от него, угрожающе расползалась в разные стороны под собственным весом, как и та, что справа, но в ней уже были дополнительные и переработанные донесения. Резкий порыв ветра из окна внезапно разметал содержимое стола во все стороны. Маг едва успел схватить документ, над которым он работал за край, не дав улететь в дальний угол кабинета. Изумрудная точка света влетела в комнату и зависла над столешницей. А мгновение спустя на нее опустился черный ворон, хлопающий крыльями. со стола кроме бумаг посыпались еще и пищи принадлежности дрян вздохнул и откинулся на спинку кресла ты знаешь что произошло я там знаю спокойно перебил мак птицу ворон от неожиданности подавился незаконченной фразой ты откуда мне сообщили что он пересек границу города «Почти сразу, как только ты улетел!» «Я не мог поверить! А ты так спокойно об этом говоришь!» «Если я буду переживать по каждому поводу, моя работа с места не сдвинется!» Дариан протянул руку и позвонил в лежащий на столе серебряный колокольчик. Коротко приказав вошедшему помощнику прибраться, Он встал и прошел в смежную комнату, чуть задержавшись на пороге и давая ворону последовать за собой, прежде чем закрыл дверь. Это больше напоминало импровизированную гостиную, и маг, наполнив себе бокал из стоящего на столе графина, прислонился к стене у окна. Только затем он продолжил разговор. Я не вижу в этом проблему, потому что он всегда был слишком мелким звеном, чтобы представлять угрозу. Ворон, облюбовавший любимый насест у камина, наклонил голову, внимательно вглядываясь в Дориана черными глазками-бусинками. «А я не про тебя!» Ее он тоже не тронет. «Как Алиадну!» потому что на ней стоит все его благополучие. Как Веронику, потому что за ней стою я. Никакая другая новость просто не заставила бы его вернуться настолько раньше, чем планировалось. — Хм, а если шанс, что он не поймет? — Дориан резко и отрицательно качнул головой. Ни единого. Он же не ослеп по дороге. Они абсолютно разные, просто как небо и земля, совершенно не похожи друг на друга. — О, это многое объясняет, — не удержался от ехидного хмыканья ворон, — учитывая, как ты не любил Алиадну. Видел бы ты себя сейчас со стороны... Надеюсь, ты не собираешься сам бежать туда, чтобы проверить, что с ней точно все в порядке. — Не собираюсь, — отрезал маг, — а твоя задача прежняя — возвращайся и наблюдай. — Приятно видеть, что твои слабые стороны еще не одержали над тобой верх. Но ты не боишься? — Чего, например? — поднял брови Дриан. — Того, что она, например, она расскажет лишнего, — начал перечислять ворон. — Или того, что, ну, я не знаю, он перетянет ее на свою сторону. — Разве тебе в окружении нужен человек, на которого ты не сможешь полностью рассчитывать? — Не расскажет, — отрезал маг, — и не перетянет. «И с каких пор ты стал таким доверчивым?» Ответа не последовало. Дриан проигнорировал последнюю реплику, делая вид, что бокал вина и отвлеченные размышления занимают все его внимание. Ворон почти по-человечески вздохнул и произнес другим, очень серьезным тоном. «Срок моего существования ограничен твоим». Я жив, пока живешь ты. Мне даже, можно сказать, очень повезло. Магам доступно куда большее долголетие, чем обычным людям. И знаешь ли, я бы действительно хотел умереть через уйму времени, а не не прожив италики человеческого срока из-за твоей глупости.